Глава вторая Обратную дорогу меня одолевали мрачные мысли. Здравый смысл, боролся с чем-то, что я затруднялась однозначно охарактеризовать. Гордость? Это не мой фаворит в списке грехов. Мне доводилось играть за мелочевку в переходе и искать случайные заработки разнорабочий, а если вспомнить корпоративы, что мы обслуживали... Именно обслуживали, ибо были ровно такими же наемными рабочими, как официанты и имитаторы-уборщики. Тут особо не зазвездишься. Но если не гордость, то что так неприятно ворочается внутри, не дает просто взять и согласиться на перспективный контракт? Мораль? «Нет, я никогда не была ханжой, а мой мир не делился на черное и белое». «Создай нужные условия, и я, как и большинство, украду, убью, продам себя тем или иным способом, но сейчас ненужные условия. У меня нет голодных детей, нет больной матери, которой бы срочно требовалось дорогостоящее лечение, нет того груза обстоятельств, под тяжестью которого человек вынужден ломать себя. Мне просто предлагают чуток прогнуться и самую малость продаться». Ради перспективы на светлое будущее. И вроде все так делают, и даже ребята уже согласны, лишь бы произошел наконец-то прорыв в наших невнятных пока карьерах, но... Но почему на душе так муторно и противно? К тому времени, как я добралась до Пятигорска, переживания поблекли и поутихли. Но ни ясности, ни решения так и не было. Порыв ветра принес запах трав, пыли и свежих чебуреков, унося с собой обрыдшие мысли. Пес с ними. Неделя на размышления только началась, а есть хочется уже сейчас. Я перекинула через плечо ремень синтегитары и направилась к невзрачного вида привокзальной чебуречной. В кипящем масле весело шипел пирожок с мясом, а прямо на столе перед зеваками дюжий чернобровый мужик по старинке месил тесто прямо руками. Непривычное зрелище привлекало зевак, и у чебуречной выстроилась небольшая очередь желающих вкусить винтажного угощения. Что характерно, стоящий неподалеку лоток с имитатором-автоповаром обилием клиентуры похвастаться не мог. Это внушало рубкую надежду на будущее, в котором человеческий труд все еще востребован. А может, именно ради этой надежды еду и покупали у человека, а не у имитатора? Я никуда особенно не спешила, а просто шла по дороге, всегда забирающей вверх и жевала ароматный чебурек. Размеренная городская жизнь шла своим чередом, успокаивая и примеряясь с действительностью. До Пашиной квартиры я добралась за полтора часа и пребывала практически в нормальном расположении духа. Зато сам радушный хозяин, учуяв от меня запах чебуреков, скривился в притворном недовольстве и проворчал ну вот отпустил дикаря без надзора и она тут же как у в рот потянула кирнута как маленькая ей богу я тут понимаешь расстарался ужин приготовил а на деле надо было готовить клизму промывание делать эх туристы он наигранно вздохнул и покосился в сторону аптечки словно в раздумьях доставать эту самую клизму или подождет Я вяло, без настроения, отбрюхивалась от Пашкиных шуточек. Какая-то часть сознания, не занятая поиском решения, отметила, что за два дня моего отсутствия ходить друг стал чуть уверенней, уже не так тяжело наваливаясь на металлические опоры регенерационного аппарата. С горла регенератор уже сняли, и теперь на шея сияла розовой, словно у младенца кожей, в тон такому же участку на лице, придавая летчику сходство с лоскутным одеялом. А вот такие же аппараты на ногах и спине врачи обещали снять не ранее, чем через 10 дней, а то и 2 недели. Не знаю, каково это — падать в вертолете, но, глядя на Пашу, понятно и ежу, лучше такое не испытывать. Сам объект размышлений побурчал еще на тему диких туристов, питающихся всякой дрянью, а потом сказал «бросай свое барахло и лезем в капсулу». Санек обещал скоро появиться, у него свободное время нарисовалось. Сказал и торопливо пролязгал в свою комнату. Никогда раньше не видела, чтобы он с такой охотой лез в этот чертов гроб. Настроение для игры было неподходящим, но не пересечься с Саньком, было бы свинством. Да и пора посмотреть, что стало с персонажем после исхода из сокрытого леса. С самых проводов разведчика, совпавших с обнаружением подарка Гераники, я не заходила в игру. Сперва концерт в честь Дня Города, затем предложение от Михалыча. В общем, я по-быстрому опласнулась в душе и полезла в капсулу. Мой персонаж сидел в тряской повозке где-то в хвосте длинного каравана, а получше мешал целый ворох системных сообщений. Вы с отступниками были изгнаны из сокрытого леса. Вы не можете пересечь границу сокрытого леса, пока не избавитесь от мрака в себе. Фракция отступники сокрытого леса переименована в изгнанников сокрытого леса. В связи с вашим отсутствием на момент старта игрового события Изгнание из сокрытого леса, вы были автоматически перемещены в караван изгнанников привязать точку возрождения к каравану. Осуществить. Не хватало еще в случае смерти остаться в одиночестве посреди опасной высокоуровневой локации. Доступно задание «Помощь изгнанникам». Описание. Владыка Картеса предложил изгнанникам обосноваться в заброшенном гарнизоне у самой границы Темной Империи Картес. Помогите изгнанникам добраться до места назначения. Класс задания «Сценарий». Требование к выполнению задания сопровождать караван не менее 30% времени, проведенного в пути. Выполнять не менее трех заданий в неделю. Награда вариативно. Штраф за отказ, провал задания нет. Следом посыпался ворох ежедневных заданий на защиту каравана, поиск воды и пищи, на добычу ресурсов, разведку, множество возможностей поднять репутацию с новой фракцией. Таблица репутации подсказала, что с ежедневными заданиями можно особенно не заморачиваться, у меня и так при вознесении с изгнанниками по результатам сценария. Задание «Уточнение карты сокрытого леса» выполнено. Ваша привлекательность с картографом Офримус выросла на 20 единиц. Уровень навыка картография вырос на 10 единиц. Итого 34. Ваша группа получила копию уникальной карты из коллекции картографа. За получением карты обратитесь к картографу. Внимание! Карта была получена членом вашей группы, чипом. Получен денежный перевод на сумму 200 тысяч золотых от игрока Вёлиф. Обратитесь в любое отделение Банка Барлеоны. В связи с вашим отсутствием в игре, награду за участие в спасении Древа Сокрытого Леса вы можете получить в любом отделении Банка Барлеоны. Значит, ухо-горлорез был удален, и игрок Легиона восстановил основного персонажа Вёлифа. «Жаль, банк и почта для меня пока недосягаемы. Деньги бы мне очень пригодились». Додумать не удалось. Меня подбросило в воздух и больно приложила об дно повозки. Ругнувшись сквозь зубы, я наконец-то как следует огляделась. Мою телегу тащила пара странного вида зверюк. Они напоминали причудливую помесь бегемотов салоя и явно вели свою родословную из сокрытого леса. Никакого водителя, кучера или погонщика в поле зрения не было, что наводило на мысли о магическом способе управления этими скотинками. В реальном мире мне не приходилось пользоваться гужевым транспортом, но с каждым ухабом сожаления по этому поводу таяли». «Моя телега ехала почти в самом хвосте длинного и пестрого каравана. Чего тут только не было. По большей части караван состоял из сельваря отступников, изгнанных из сокрытого леса. Немногочисленные нетронутые скверные сородичи и ирхи держались вместе, сторонясь странных чужаков. А чужаков было много. Больше сотни игроков, разъезжали на самых разнообразных животных, от классических лошадей до невообразимо омерзительного мохнатого паука, оседланного пакостного вида гоблином. В воздухе кружили два грифона и пестрые расцветки ездовая птица, название которой я не знала. Игроки растянулись вдоль всей длины каравана, осуществляя, как выразился Сашка, «проводку». Охраняли, если по-человечески. Сам Сашка месил пыль рядом с моей телегой, выговаривая, что то мурлин. Видимо, опять что-то не то сожрала? Или кого-то? С нее останется? За Сашкой топала здоровенная тварь, похожая на динозавра. Украшение из длинных ультрамариновых перьев придавало ей сходство с древним индейским вождем. На спине этого монстра восседала марана, чей игровой облик так не походил на реальный. Ярко-красный хулиганский ракес на голове контрастировал с сине зеленой кожей и скромным жреческим одеянием. Троллиха лениво прислушивалась к Сашкиному монологу, а возле ее скакуна шествовало нечто. У них что, мода на саблезубых питомцев? Я поначалу решила, что Женя завела себе такую же тварь, как у Снегова, и лишь потом разглядела над саблезубым имя игрока. Чип и не ведись на ухаживание этого ловеласа, — долетела до меня Сашкина фраза. «А ты, старый извращенец, чтоб не смел приставать к моей кошечке!» Это уже адресовалось Чипу. А то что тут происходит?» — невольно вырвалось у меня. Облом пристает к Мурлин. Прежде чем кто-то успел открыть рот, ляпнул Сашка и тут же сиганул в сторону, уворачиваясь от щедрой оплеухи друга, Паша от этого движения не удержался на трех лапах и ткнулся в землю мордой, пропахав клыками изрядную борозду. «Я понял, зачем ты взял этого барбура Фелиса, глядя на чертыхающегося и отплевывающегося от земли друга, объявил Сашка. «Если не прокатит смурлин, будешь на заказ грядки вскапывать. Вон какие лемеха отрастил. Любодорого, всем сапером на зависть». «Что за... бульбуролис?» Поинтересовалась я со смешанными чувствами, наблюдая за человеком в игровом теле зверя. Перевоплощение явно шло нелегко. Несмотря на игровые условности и подгонку ощущений с помощью современных нейротехнологий, привыкали игроки к звериным обличьям далеко не сразу. Именно по этой причине друиды-оборотни были не слишком популярной ветвью развития. «Как я уже знала, классический путь получения звероформы лежал через жутко длинную и сложную цепочку заданий, выполнять которые приходилось целым рейдом, отдельная цепочка на каждую новую форму. Это было второй причиной, отвращавшей игроков от стези оборотней. Долго, сложно, а результат не особенно впечатлял в плане боевых качеств. Наркоманский медведь», — опять встрял Сашка, — Раньше, чем плюющийся, словно верблюд Паша, успел вставить слово. От бурбулятор название пошло. А Пашуня у нас — Барбурафелись. Медведекот, то есть. Древняя животина, жившая еще раньше, чем родня Мурлин. Хотя Бульбуролис тут подходит больше. Это ж как надо было упороться, чтобы к моей кошке приставать, а? Саня картинно упер руки в боки, предусмотрительно оставаясь в недосягаемости лап друга. «Ты ж вроде медведем был», — не на шутку озадачилась я, обращаясь к Чипу. «Бурым». «А это мне за место медали», — отозвался тот. «Говорят, на тебе, мол, за битву с ворогом лютым блестюшку на грудь. А я им, нафига она мне нужна? У меня их вон дома полный ящик. Хоть в металлолом сдавай. Дайте мне что-нибудь эдакое, полезное для жизни в местных реалиях. ну Вот мне и дали». И Чип принял картинную позу, хвастая обновкой. Далее, как же, фыркнул Сашка. Сам и хапнул, чтоб к Мурлин приставать. И это мне говорит, кто? В тон отозвался Чип. Зеленый хмырь, женихающийся к Женькиной ящерице. А что, гляди, какой красавчик! Сашка сложил губки бантиком и потянулся к мараниной животине. Бедный динозавр от такого зрелища сбился с шага и шарахнулся в сторону, шипя, словно проколотый воздушный шарик. Его наездница взирала на любвеобильного орка с выражением умеренной тревоги на лице. — Что-то мысли у тебя, Сашка, все об одном да об одном. Жениться вам, барин, надо. — Да к ненаком же, — всплеснул руками орк. — Вон даже динозавры от меня шарахаются. «А ты по Африкам своим меньше шляйся», — елейным голосом посоветовал ему Паша. «Глядишь, и не будут шарахаться, а там и за человека примут». «Да, Кир?» Оба спорщика оглянулись на меня. «Я в ваши матримониальные планы вникать не собираюсь», — открестилась я от темы. «Расскажи лучше, когда ехал». «Да как обычно», — с абсолютно серьезной рожей пожал плечами Котофей заказал что в водке подрался с корабельной полицией а дальше не помню проснулся когда ноги несли меня по родной африканской земле в направлении части ага с бочонком рома под мышкой закивал чип старые песни о главном кир не слушай он опять лапшу на уши вешает слышь сочинитель чем заняться думаешь сейчас конкретным взводом уже серьезно ответил саня так что в игре смогу появляться редко и ненадолго, сам понимаешь. Да, понимаю, вздохнул Чип. Ну, а у вас какие планы на игру? Полюбопытствовал Санек. В ближайшие пару дней нужно закрыть задание Аники, ответила я. Потом все, дух уйдет в небытие. Ну и чего мы тогда яйца мнем? Вскинулся Паша. Что там делать надо? Давай уже шевелиться. Два дня это не так уж и много. «Для начала попасть в эту самую деревню». Я отметила на пашенной карте координаты, и морда Ирха приобрела озадаченное выражение. Подъехавшая Марана прямо из седла заглянула через плечо Ирха и присвистнула. «Телепорт обойдется тысяч в двадцать золотых, причем в одну сторону, обратно дешевле, просто умереть и возродиться на точке привязки». «Двадцать тысяч...» Повторила я, прикидывая, что могу купить на эти деньги в реальности. Новые кроссовки взамен прохудившихся, джинсы, набор запасных струн. «А как-то иначе добраться можно?» «Можно», — кивнула троллиха. «Недели три ехать верхом, и то, если не убьют по дороге монстры, которые тут все выше сотого уровня». «Вот где нужны таланты твои, о, Котофей», вздохнул Паша для тебя пять сотен верст не крюк особенно ежели поджопник хороший прописать котофей приосанился и разглаживая воображаемые усы с пафосом выдал это в тебе говорит классовая зависть жалкого летуна к высшей форме эволюции кое несомненно являются представители сухопутных войск я слушала их краем муха разглядывая журнал заданий «Не стоило социальное задания за которые не получу невменяемой награды, неинтересные истории и столько денег. В реальности на 20 тысяч золотых можно прожить месяц, если обходиться только жизненно необходимым, и выкинуть их за телепорт?» «Так, смех смехом, а делать что-то надо», — оборвал веселье Чип. «Морда у него была при этом настолько серьезная, что я поняла», «Отвертеться от задания не получится. Паша просто этого не поймет». «У вас вроде коны какие-то с легионом и днем гнева наметились», — напомнила Марана. «Попробуйте с ними договориться. Клановые телепорты обходятся гораздо дешевле». «Но после того, как мы с Кирюхой кучку этих горе-легионеров на ноль помножили, не думаю, что там нам будут шибко рады», — ухмыльнулся Котофей. «Но ты у нас вообще мастер заводить доброжелателей», — отмахнулся от него Паша. «Так что за себя и говори. А Кирюху вон, сам помнишь, товарищи легионеры в первую когорту звали старшим Центурионом». «А, ну да», — запамятовал. «Извини, дорогая, склероз». И Котофей в обычной своей юрнической манере развел лапищами, изобразив на клыкастые рожи выражение искреннего раскаяния. «У Темного Легиона как раз полно ресурсов, и телепорты они используют в промышленных масштабах», заметила Марана. «Если предложишь что-то интересное взамен, можно сторговаться на выгодных условиях». Я открыла журнал заданий и углубилась в изучение списка. «Язык до карты содоведет. Провалено. Удалить. Карты для картографа выполнено. Награда вручена члену группы». Хм. «Паш!» Чип тренировал быструю смену формы, поочередно перекидываясь то в медведя, то в кошака, то снова в Ирха. «Чего?» — откликнулся он, приняв родной облик. «Что там по заданию картографа досталось?» «Подробнейшая карта одного из участков леса, со всякими цветочными полянами, рудными жилами, ценными породами деревьев и прочим добром. Нужна?» Я разочарованно вздохнула. «На кой мне этот фармерский рай в локации, которую я не могу посетить?» «Как плата за льготные телепорты, это вряд ли подойдет». «На досуге перерисую, может, продадим игрокам с добывающими профессиями?» «Как хочешь», — пожал плечами Ирх и вернулся к тренировкам. «Я же перешла к следующему пункту списка. следам Киприя». «Это я точно никому не отдам». Взять желающих в группу, пожалуй, но искренне сомневаюсь, что в этой цепочке можно прибиться к середине. На всякий случай я пригласила Чипа в группу и попыталась поделиться полученным заданием. Задание «По следам Кипрея невозможно передать другому игроку», что и требовалось доказать. Возвращение домой. На его выполнение осталось чуть меньше трех суток, И Паша жутко расстроится, если мы его провалим. Переношу в начало списка. Фамильная реликвия. Отыскать маленькое колечко посреди безжизненного пространства диаметром... Я посмотрела на карту, чтобы оценить масштаб предстоящих работ, и замерла. Две квестовые отметки кучно лежали посреди белого неисследованного платна свободных земель. Поиски и кипрея и фамильные реликвии находились, если не в одной локации, то уж точно в соседних. Приятная неожиданность. Возможно ли, что задания связаны? И можно ли им поделиться? На этот раз эксперимент дал положительный результат. Задание передалось Чипу, вот только награды за выполнение не предлагалось. «Бесплатный труд», — умилился Ирх как в учебку вернулся. Я пропустила его болтовню мимо ушей и вчиталась в условия последнего оставшегося задания. А вот это подойдет. Как думаешь, охота на потомка тарантулов — достаточно интересный сценарий? Привет, Терн. Подскажи, к кому у вас в клане обращаться по вопросу продажи интересных заданий и сценариев? Признаться, я колебалась вызвать представителя Дня Гнева или Темного Легиона. С первыми меня связывало куда больше, чем со вторыми. Хм, кламбур получился. Да и неловко было связываться с Ивалеттом и отвлекать занятого человека от массы дел. Меня до сих пор удивляло, что лидер Темного Легиона выдал мне свой амулет, не став переводить на помощников. Еще добавил, что я напоминаю ему одного очень занятного шамана. «Я теперь даже и не знаю», — притянул Терн. «Дня гнева больше нет. Мы теперь темный Легион». «Как это?» «Мы же тогда в сокрытом лесу неожиданно совместно сценарий завершили. Награждение, похороны, потом торжественные объявления союза с Картасом. За это время мы друг к другу присмотрелись, лидеры наши перетерли и озвучили идею слияния». «Ну, как слияние?» Технически Легион поглотил наш клан, но мы сохранили всех офицеров. Мы вроде отдельного крыла Легиона теперь. Им, слаженные проверенные бойцы и руководители, нам прыжок из первой сотни на первое место. Прибавка к зарплатам, куча интересных ивентов. Я растерянно слушала радостного Терна и пыталась представить, какая махина может вот так запросто за пару дней поглотить несколько тысяч игроков, И не подавиться. Если хочешь, узнаю, кого тебе потрясти на тему продажи сценариев, предложил Терн. Ты там уже с отступниками на что-то интересное наткнулась? Нет, ответила я сразу на оба вопроса. У меня есть контакты Легиона. Ну значит, до встречи, кохотнул Терн и отключился. Глобализация косит наши ряды. Раздался в наступившей тишине голос Паши. «Такими темпами нашему карманному СМИ-Ладону охотиться будет не на кого. Все уйдут в Легион». «Это с чего я вдруг карманный?» — возмутился Сашка. «Ну хорошо, не карманный, дистрофичный», — великодушно разрешил летчик. «Это к лучшему», — не обращая внимания на традиционные подначки друзей, сказала Марана. «Легион контора серьезная, заплатят больше». «Звони им, не теряй время!» Я кивнула и покрутила в руке амулет Эвалетто. Удивительно, как сложно иногда бывает сделать обыкновенный звонок. Рядовой разговор с кем-то имеющим превосходящий социальный статус предстает неким мезальянсом. Там, в сокрытом лесу, все было как-то проще. Игровые события захватывали настолько, что как-то не думалось ни о кланах, ни о величине людей, стоявших за игровыми никами, После смерти шестой и ее прощания беседа с Кортиком и Эвалеттом казалась обыденной и пресной. Теперь же мне следовало позвонить владельцу многомиллионной корпорации, и от этого почему-то образовалась дрожь в коленках. «Эвалет?» — начала была я, но из амулета донеслись звуки боя и короткое «позже!» — вот и поговорили. «Ты была недостаточно почтительна к большому боссу, и он не уделил тебе драгоценного времени?» съязвил Сашка, зачем-то трепетно хранивший нездоровую неприязнь к Легиону. «Как будто ты не бываешь занят», — возразила Марана. «Я? Да ради нашего драгоценного кактуса. Готов бросить все дела». В следующее же мгновение он нахмурился и виновато развел руками. «А нет, не готов». Нажали кнопку ритуального поднятия из этого гроба. «Адьёс, амигос!» Все же жизнь полна иронии», — хмыкнул Паша, вслед и истаивший в воздухе фигуре. «Ладно, вернемся к нашим баранам. Слушай, что обычно просят за редкие или уникальные задания в Барлеоне?» «На связи!» Минут через десять раздался в амулете голос Валетта. «Надумала вступить в Легион?» «Нет, но с удовольствием поделюсь с вами интересным заданием за умеренную плату». «Что за задание?» — тут же заинтересовался собеседник. «Есть координаты живого потомка Тарантулов», — сообщила я, и в амулете повисла тишина. «Сколько?» — наконец произнес Ивалет. «Десять процентов со всего дохода материального и прочего, что получит легион от задания», — сообщила я, покосившись на Морану. Та одобрительно кивнула и подняла вверх большой палец. Быстрая прокачка двух игроков до сотого уровня и полная экипировка редкими вещами адекватно уровню, плюс языковой пакет языка Малабара мне и чипу и бесплатные порталы по континенту для меня и группы. «Это все?» — с непонятной интонацией спросил Валет. «Не совсем», — собравшись с духом, ответила я. «У меня остается право вето на сюжетные решения». «Задание на возвращение в Барлеон у правителей тарантулов. Возвращать мы их не будем. Что бы они ни обещали». Собеседник отчетливо хмыкнул. «У Легиона эксклюзивное участие в задании», — предупредил и валет «С правом привлечения третьих лиц на любом этапе цепочки. Скажем, игроков из Малабара. В этом случае пункт с твоим процентом от полученной выгоды будет распространяться на всех приглашенных. Начинаем цепочку заданий, тогда, когда я скажу. Ни раньше, ни позже. С предварительным предупреждением не менее чем за три дня, — подала голос Марана. Мне даже не пришлось повторять, Эвалет услышал. Принято. С порталами нужны разумные ограничения. Согласись, странно пожизненно обслуживать по двадцать порталов в день. Предлагаю лимит по расстоянию, — предложила я продуманный заранее вариант. «Израсходую я его с напарниками за день, прыгая десятки раз, или растяну на месяцы, вам не важно». «Согласен. Скажем, двадцатикратное пересечение материка от границы к границе. По рукам. Мои юристы составят соглашение в течение получаса. Будут другие интересные задания, свяжись со мной». «Обязательно». Связь прервалась, и я облегченно выдохнула. Определенно, сделки не моя стихия. Нормально для первого раза, одобрительно подняла палец вверх Марана. Порталы у вас будут. Дело за малым — доставить Анику домой. Как можно тайно проникнуть в локацию, в которой у меня глубоко отрицательная репутация? Что-то на эту тему говорил седьмой, одаривая новыми умениями. Я вчиталась в описании, подаренных мастерам шпионом навыков «Скрыться». Типовое разбойничье умение скрываться на любой местности и даже в режиме боя полезно для выживания, но вряд ли поможет пробраться мимо стражников. Хотя в захудалой деревушке может и прокатить. Легкий шаг позволяет ходить практически не оставляя следов, но с повышенным расходом бодрости. Это скорее для ПВП. А вот «Заслон сути» выглядит очень хорошо. «Заслон сути» первого ранга. Вы можете временно скрыть свою суть от взоров большинства существ. Активируется посредством исполнения. Стоимость активации — 3, умноженные на уровень персонажа маны. Время активации — Одна минута. Срок действия — уровень персонажа плюс сочинительство минут. Время восстановления умения — 24 минус сочинительство часа. Итого, в чистой теории на 38 уровне у меня 40 минут сокрытия сути. Знать бы еще, как она работает. Жаль, времени на проверку почти не осталось. Скоро духаники уйдет в небытие, и задание я провалю. Буду проверять действие заклинания прямо в деревне. Репутации хуже, все равно быть уже не может. Через полчаса соглашение с «Темным легионом» было подписано, языковой пакет «Малабара» установлен, и я вывела отдельной строкой в интерфейсе расстояние, которое я могу преодолеть клановым порталам «Авиакомпания «Легион». Копите бесплатные мили за задание». «Ну что?» — спросила я Чипа. Готов вернуть ребенка в семью?